Я рассказываю здесь о таких только случаях, которые прошли перед моими глазами, но спорить о словах не буду. Пусть это были не пытки со сложными средневековыми инструментами, пусть таких пыток не было. Буду говорить поэтому не о пытках, а об истязаниях. Под это слово одинаково подходят случаи и простого избиения, и лишения сна, и перелома ребер, и плевания в рот, и перелома ног, и обливания головы мочой. Свидетельствую – Никаких орудий пыток ни на Лубянке, ни в Бутырке я не видел и о них не слышал. Они были, судя по рассказам, в лефортовской тюрьме. Но одновременно с этим заявляю. Все те случаи физических и моральных истязаний, которые десятками прошли перед моими глазами, сводились к той же цели, что и пытки – вынудить сознание в несовершенном преступлении. Средневековой ведьме надевали на ноги испанские башмаки, утыканные внутри гвоздями – и раскаляли их, ведьма сознавалась, и ее сжигали на костре. Современного шпиона или вредителя бьют резиновыми палками, плюют ему в рот, неделю не дают спать, он во всем сознается и идет на расстрел или в лагерь. Велика ли разница? Все дороги ведут в Рим. Повторяю, все перечисляемые мною случаи не рассказы, слышанные из третьих и десятых уст, а впечатления очевидца. Несколько случаев из многих десятков приведу, выбирая наиболее типичные. Оговорюсь только, далеко не все фамилии истязаемых остались в моей памяти. Чаще помню прозвище, под какими они слыли в наших камерах. Но это дело нисколько не меняет. В жаркое лето 1938 года распахнулась дверь нашей камеры номер 79, и дежурный впустил нового заключенного – Средних лет человека в военном френче на костылях. Он представился. «Позвольте познакомиться, товарищи. Гармонист». «Помню, я удивился. Такое типично русское лицо и такая типично еврейская фамилия. Но я ошибся, это была не фамилия, а профессия. Он был баянистом в знаменитом московском красноармейском хоре «Песни и пляски». Мы набросились на новую газету, и хотя не узнали от него никаких политических новостей, так как он пришел к нам не с воли, а из этапных скитаний по разным тюрьмам. Однако с немалым интересом выслушали мы Одиссею гармониста. Это стало его камерным прозвищем. Он был знаменитым виртуозом на баяне, первым из шести баянистов красноармейского хора «Песни и пляски». Хор этот недавно, летом 1937 года, совершил триумфальную поездку в Париж на Всемирную выставку. Вернувшись на родину, часть хора отправилась в турне по Сибири. В Хабаровске гармонист имел несчастье крупно поссориться с представителем месткома хора, представленным к хору видным агентом НКВД. Дело дошло до взаимных оскорблений действием. На другой же день гармонист был арестован и полгода подвергался допросам в Хабаровском застенке. Его надо было в чем-то обвинить, но в этом отношении теткины сыны никогда не испытывают никаких затруднений. Тюремная поговорка гласит «Был бы человек, статья пришьется». Вот к гармонисту и пришили обвинения по одному из параграфов пресловутой статьи 58 «Обвинение в индивидуальном терроре». По его рассказам, несколько лет подряд в Москве вызывали его на вечеринки, то к Сталину, то еще чаще. К Ворошилову. Эстетические вкусы в Кремле стоят как раз на таком уровне, чтобы услаждаться игрой у виртуоза на баяне. За последние перед арестом 2-3 года гармонист, по его словам, приглашался к кремлевским владыкам не менее раз в 60 «Бывало по вечерам, а то и в середине ночи, за мной автомобиль, везут на домашнюю вечеринку к Климу, в Рашилову, либо к самому Сталину, поиграешь им, а потом с ними же да с гостями за одним столом ужинешь. Хабаровский НКВД обвинял гармониста по этому поводу в террористическом умысле – Он где ездил к Ворошилову и Сталину каждый раз с револьвером в кармане, и если не произвел террористического акта, то лишь потому, что каждый раз мужества не хватало, все 60 раз подряд. Чтобы гармонист сознался в этом задуманном, но несовершенном преступлении, к нему обратились с обычными аргументами в виде резиновых палок, а он заупрямился и сознаться не пожелал. Били его нещадно, пыток не применяли, было простое избиение – Во время одного из таких допросов ему переломили обе ноги ниже колен и замертво отнесли в лазарет. Вышел он оттуда на костылях и был этапным порядком отправлен в Москву, ни в чем не сознавшийся. В нашей камере гармонист каждую пятницу неустанно строчил заявление на имя Ворошилова в твердой надежде, что Клим не выдаст и выручит.